Глава 8 Вечеринка. Направление к домам указывала вымощенная камнями тропинка, начинающаяся от реки. Я чувствовала знакомый запах дыма мескитового дерева, распространяющийся по окрестностям. Мы вышли по тропинке к задней части дома, в котором было единственное окно без стекла и занавесок. Аромата накрывала открытую кухню, где с двух внешних столбов на гвоздях свисали кухонные принадлежности и корзины. Кукуруза, связанная в кучке, была вывешена для сушки на солнце. Под громадой две женщины готовили еду на открытой печи. Одна из них сидела на скамейке напротив метатте. Она лепила ладонями лепешки, а затем клала их на сковороду и готовила на огне. Другая женщина отвечала за их переворачивание и снятие со сковороды, когда они были готовы. Члены семьи или гости сидели на оранжевых ящиках, перевернутых на бок, Либо стояли небольшими группами, подтягивая безалкогольные напитки. При нашем приближении курица и пара худосочных собак кинулись прочь. Девочка лет шести-семи, одетая в комбинезон Лэвис и грязную футболку, грызла возле порога початок кукурузы. Я просто стояла там, окруженная странными образами, звуками и множеством улыбающихся людей. Все, о чем я могла думать, это о боли в ступне из-за небольшого камня, застрявшего между ремешками моих пасоножек. Теперь я жалела, что не надела подходящую для ходьбы обувь. Мне хотелось выглядеть элегантно, но все словно сговорилось против. Мои волосы растрепались, моя юбка была мятой, моя блузка порвалась, и я сильно вспотела. Все обнимали Карлоса, как будто он здесь был старым другом. Когда их представили мне, они посмотрели на меня и вежливо пожали мне руку. Они казались были счастливы познакомиться со мной. Они хвалили мою одежду и исследовали цвет и структуру моих волос, словно обезьяны в зоопарке. Женщину, похоже, беспокоили царапины на моих руках. Девушка была застенчива и полностью меня избегала. Пришла собака и помочилась мне на ноги. Одной из дам пришлось выгнать ее, извиняясь передо мной. Миниатюрная женщина с длинной черной косой на спине и острыми белыми зубами попросила меня сесть на оранжевый ящик и гостеприимно подала мне бутылку газировки. Я поблагодарила ее и тайком, протерев горлышко открытой бутылки, сделала глоток. Началась беседа, и я обнаружила, что все здесь очень быстро говорят по-испански. Каждый раз, когда кто-то говорил со мной напрямую, я улыбалась и пожимала плечами – не в силах использовать те фразы, которые я выучила на уроках разговорного испанского. Эти уроки не подготовили меня к настоящему социальному взаимодействию, когда все говорят одновременно. И мне оставалось проводить время, наблюдая, как группа новорожденных цыплят клюет грязный пол. Было странно видеть цыплят и собак, бегающих там же, где должно быть живет семья. Я спрашивала себя, хватило бы у меня сил и выносливости, чтобы долгое время жить в таких условиях. Карлос смеялся и чувствовал себя совершенно непринужденно. Он был очарователен, когда рассказывал свои истории. Время от времени он кивал на меня головой, показывая, что я была темой разговора. Все они смотрели на меня и улыбались, а я улыбалась им в ответ, кивая и гадая, о чем они говорят. Молодой человек задал мне вопрос, смех прекратился, и все взгляды упали на меня. Казалось, они ждут от меня ответа, но я понятия не имела, о чем он спросил. Поэтому я просто кивнула, и все засмеялись еще громче. «Они спрашивают, как мы познакомились», — объяснил Карлос. «Я сказал им, что ты изучаешь антропологию, а я твой учитель». Люди улыбались и хихикали. «Он научил тебя тому, что умеет лучше всего», – прошептала женщина за моей спиной. Я была удивлена, услышав английскую речь, и обернулась. Это была женщина из ресторанов санта аня которая заменяла свою сестру. Я не узнала ее раньше. Теперь ее волосы были заплетены в косы, и на ней было вышитое белое платье. Я смотрела на нее ошеломленно, пытаясь понять смысл ее вопроса и то, что она делает на этой вечеринке. Я ошибочно предполагала, что никто из собравшихся не говорил по-английски. Глядя на нее, я разглядела. Ее светящиеся глаза были янтарными, а не черными. У нее оливковая кожа и она на самом деле очень красива. Впервые я увидела ее как человека, а не просто мексиканскую или индианку. Ее жесткий взгляд заставил меня понять, что я, оказывается, никогда не смотрела людям прямо в глаза, а только на их очертания, их общие контуры. И казалось, я только делаю вид, что смотрю на них. И дело не в моем плохом зрении, мне нужны были очки. Напротив, я гордилась своим отличным зрением. Скорее, это был тот случай, когда я оказалась слишком напугана и не хотела смотреть кому-либо в глаза» и не хотела, чтобы кто-то смотрел в глаза мне. Несмотря на мое желание быть заметной, я сама хотела оставаться в тени. Я хотела спросить женщину, что она имела в виду, но она уже ушла. Я вернулась к основной группе. Беседа казалась бесконечной. Я до онемения отдавила себе копчик, сидя на деревянном ящике. Через некоторое время я больше не обращала внимания на происходящее и не пыталась притвориться, что слушаю. Я чувствовала себя чужой, как будто меня бросили в бурлящую реку, где нет смысла барахтаться. Больше никаких фальшивых улыбок и нервного хихикания. Я не буду притворяться, что хорошо провожу здесь время. Мне захотелось встать и пойти прогуляться пешком, хотя с моей стороны это выглядело бы как грубость. Еще хуже то, что жалость к себе и недовольство вызвали мне совсем не дружественный внутренний диалог. «Карлос привел меня туда, где на меня никто не обращает внимания. Это расстраивало меня. Карлос намекнул, что я буду почетным гостем. Но когда первоначальное любопытство улеглось, про меня забыли. Кроме того, я ожидала оживленной вечеринки в доме с большим количеством музыки и хорошей едой, мягкие диваны, может быть, даже группа нанятых мариачи, которые сыграют старые мексиканские шлягеры, возможно, танго с континентальным оттенком». В глубине души я ожидала увидеть Клару, Нелиду и мистера Абеляра. Чем больше я зацикливалась на своем разочаровании, тем более и более угрюмой я становилась. Вскоре я заметила нескольких черных точек, летающих в воздухе вокруг меня. Сначала я думала, что жара и усталость заставили глаза обмануть меня. Присмотревшись, я увидела, как эти точки, казалось, отрываются от земли и подпрыгивают примерно на три фута воздух. Оцепенев от странных звуков, я забавлялась, наблюдая за движениями черной точек. Казалось, они двигаются, как только одна приземлялась, другая тут же подпрыгивала. Странно, но вокруг никто их не замечал. Я почувствовала облегчение, когда коренастая индианка в синем платье, которая, видимо, была хозяйкой, встала и предложила всем нам перебраться к столику под деревьями, где подавали жареную свинину с бобами. Женщина положила на тарелку мясо вместе с черпаком фасоли и риса и протянула вместе с вилкой. Во время еды у меня чесались ноги. Я подумала, что под столом наверняка летают комары, поэтому попыталась отогнать их одной рукой. Одна из женщин заметила мои движения и сказала, что в приличном обществе принято держать руки на столе, а не под ним. Все засмеялись, кроме меня». Я не осмелилась осмотреть мои ноги, но когда я небрежно положила руку на свою икру, я обнаружила, что мои ноги все искусаны. Я начала чесаться и чесалась до тех пор, пока хозяйка не заметила и сама не осмотрела мои ноги. Теперь я и сама увидела свои сплошь искусанные ноги. Я догадалась, что черные точки, которые развлекали меня ранее во время разговора, были гигантскими блохами, которые лакомились моими голыми ногами. Я никогда раньше не видела таких больших наглых блох, да еще и в таком количестве. Поразившая меня ранее женщина с черными как смоль волосами, завязанными в пучок, встала, схватила меня за руку и повела в соседний дом. Карлос последовал за мной и заверил, чтобы я не волновалась, так как если что-то меня укусило, то я оказалась в нужном месте. Женщина в доме, в котором я находилась, была могущественной целительницей. Она сжала мою руку, как бы подтверждая сказанное Карлосом. У нее были высокие скулы, широкий сильный рот и мягкая смуглая кожа, осунувшееся лицо, придававшее ей таинственный вид. Она выглядела немного вялой, словно она недавно проснулась от долгого сна. «Ее зовут Зулейка», — сказал Карлос. Незаметным движением подбородка Донья Зулейка пригласила Карлоса сесть на скамейку рядом с домом у двери и быть на страже. Меня она усадила на стол, а мои ноги положила на табурет. Она смотрела мои ноги и покачала головой и прищелкнула языком, как будто ей не понравилось то, что она увидела. Затем она что-то сказала Карлосу на быстром испанском. «Зулейка говорит, что укусы блох – плохое предзнаменование», – сказал Карлос. «Что ты имеешь в виду под плохим предзнаменованием?» – спросила я. «Это означает, что твоя жизнь будет трудной». «На своем пути ты встретишь множество препятствий», — пояснил Карлос. «Если ты не избавишься от озабоченности о себе, неприятности будут пировать на тебе, как блохи напали на твои ноги». Я пожала плечами. «Именно этого мне и не хватало. Еще больше препятствий, как будто у меня и до этого их было мало». Даня Зулейка сочувственно посмотрела на меня и сказала что-то о том, чтобы остаться с ней, чтобы она могла меня вылечить. Она хочет, чтобы я сказал тебе, есть способ избежать проблем, – продолжил Карлос, – но для этого тебе придется измениться. Она говорит, что тебе придется переродиться. Я не понимала, как мне еще можно измениться. Я уже полностью перепросмотрела свою жизнь, начиная с настоящего и возвращаясь к самым ранним воспоминаниям. Затем я сделала перепросмотр еще раз, от прошлого к настоящему. «И что же такого плохого в моем образе жизни?» – подумала я. Я собиралась в колледж, подготавливая роман со знанием, как рекомендовал мне Эмилита. Я чувствовала, что делаю все, что мне нужно. И все же мрачный прогноз Зулейки напугал меня. Доня Зулейка посмотрела мне прямо в глаза и сказала что-то еще. Я озадаченно повернулась к Карлосу. «Она хочет тебе помочь», – сказал он. Она говорит, что если ты не перестанешь потакать себе, накопленная сила обратится против тебя, и ты станешь хуже, чем раньше. — Что я могу сделать? — спросила я. — Назовите шаги, которые мне надо предпринять. — Она говорит, что нет таких ступеней, — перевел Карлос. Когда человек сам всем сердцем решил безупречно следовать по пути знания, возникает только общее ощущение этого. Зулейка говорит, что у тебя еще нет этого чувства. Я вздохнула, признав свое поражение. У меня даже не было сил спорить. Она могла бы помочь тебе окрепнуть, но тебе придется остаться с ней, сказал Карлос. Лично я бы не советовал этого делать, добавил он. Почему бы и нет, спросила я. И уже из упрямства добавила, по-моему, это хорошая идея. У меня не было намерения оставаться в избитом блохами месте с женщиной, которая выглядела вялой или пьяной. Вдобавок ко всему, по ее взгляду, я могла разглядеть в ней безумие, которое она не могла скрыть. Я видела этот взгляд раньше у Эмилита, когда он смотрел на меня. «Зулейка — учитель сновидения», — сказал он. «Ты не привыкла к ее прикосновениям. Это может принести тебе больше вреда, чем пользы». Я понятия не имела, о чем он говорит поэтому промолчала. Я осмотрела комнату. На полу лежал матрас, покрытый мешковиной. В одном углу стояли корзины с сушеными травами и кореньями. На столе стояли баночки с порошками разного цвета. Здесь царил хаос и запах страха. Блохи, крысы, насекомые и змеи наверняка сожрут меня здесь живьем. По крайней мере, я была бы совершенно не в своей тарелке и в состоянии полного дискомфорта. Я покачала головой. «Мне нужно вернуться в Лос-Анджелес, чтобы поступить в колледж», – сказала я Зулейке. Донья Зулейка улыбнулась самой жуткой улыбкой, от которой у меня волосы стали дыбом. Она похлопала меня по руке, ее взгляд был наполнен презрением. Затем она натерла мои опухшие ноги пахучим лосьоном, и это на время уменьшило зуд. Она на мгновение повернула спиной и вытащила с полки пузырек со светло-коричневым порошком, похожим на молотый шоколад. Она перемешала его с водой, а затем протянула мне, чтобы выпить. Я посмотрела на Карлоса в поисках ответа, пить мне эту микстуру или нет. Он, в свою очередь, посмотрел на Доню Зулейку в поисках знака. Ее почти незаметный кивок заставил его подтвердить. «Можно пить», — Донни Зулейка говорит, что это снимает зуд. Я взяла чашку из протянутых рук Зулейки, приготовилась к чему-нибудь горькому и сделала несколько глотков. Удивительно, но на вкус это оказалось не так уж плохо, как можно было ожидать. Я была уверена, что в этой банке был какао-порошок. Выпив остаток напитка, я запила все чаем, так как ранее съеденная свинина была очень соленая и мне хотелось пить. Донья Зулейка погладила меня по спине, Затем взяла чашку, удивившись, что я выпила ее содержимое так быстро. Тогда я поняла, она ожидала, что я буду пить медленно. И прежде, чем я успела спросить о составе смеси, эта микстура нанесла мне такой удар, что я чуть не свалилась со стула. Я помню только, как меня переложили на пол, на матрас. Мое тело онемело, и я не могла пошевелиться. И я почувствовала, что что-то лизнуло мое лицо. Это была огромная собака. Я с отвращением попыталась оттолкнуть ее, чтобы прогнать, но мои конечности меня не слушались. А затем я посмотрела в желтые глаза собаки. Я сразу узнала его. Это был Манфред, существо, которое нашел Эмилита, когда оно было еще щенком, и которое он вырастил в доме Клары. Мое сердце забилось от радости. Между нашими глазами текла жидкая любовь, и я протянула руку, чтобы обнять его. Эта волна чистой привязанности дала мне возможность сесть. Я обняла Манфреда за шею, но мои руки прошли сквозь него. У Манфреда не было тела, как и у меня. Мы слились в огромном клубке счастья. Я была так счастлива видеть его. Мы катались по полу, сцепившись в один пушистый комок. И меня больше не заботило, были ли блохи на полу, или были ли они у Манфреда или на мне. Я слышала детские визги и понимала, что они исходят не от Манфреда, значит, эти звуки должно быть издавала я. Потом кто-то подошел и резко нас разнял. Я подняла глаза и увидела стоящего там Хуана Мигеля Абеляра. Его лицо было более сияющим, круглым и полным, чем я помнила, но это был несомненно он, и у него было очень строгое выражение. «Не трать энергию на эти нежности», — хрипло сказал он. «Зулейка дала тебе нелюбовное зелье». «Что же она мне дала?» — хотела спросить я, но не могла выговорить ни слова. Потом я поняла, что мне не нужно говорить, как обычно. Я могла подумать об ответе на свой вопрос. Я услышала женский голос очень близко от себя, а это была не Лида, и она могла понять, о чем я думаю». «Зулейка кое-что сделала, чтобы направить твою энергию на второе внимание», – объяснила Нелида. «Но, как всегда, Эза заставила тебя нарушить границу». «Но как Манфред сюда попал?» – спросила я. «А вы и мистер Абеляр?» Лицо мистера Абеляра смягчилось, и он ответил. «Мы пришли встретиться с тобой в присутствии молодого Гваля Карлоса. Но поскольку ты все еще беспокоишься о себе, мы не могли встретить тебя в твоем обычном состоянии». Ты бы не дала времени воинам моей партии. — И я, будучи ответственной за тебя, не могла допустить этого, — добавила Нилида. Я знаю, что ты способна на более изысканный маневр, Тайша. — Но я бы не противилась нашей встрече. Для меня было честью встретить всех вас, — возразила я. — Я так долго ждала этого. — Так почему ты была груба и занудна до смерти, когда познакомилась с некоторыми из магов нашей партии? — спросила Нилида. «Когда это было?» «Я никого из них не встречала». «Конечно, встречала», — сказала Нилида. «Где, когда?» Я попыталась организовать свои мысли, но не было линейной последовательности, на которую их можно было бы повесить. «В доме, где тебя покусали блохи», — ответила Нилида. «Тебе было скучно и не терпелось выбраться оттуда. У тебя даже не хватило вежливости обратить на них внимание». «Но это же были обычные люди, не так ли?» — сказала я. — Я не знала, что они были частью группы магов на Гвале. — Конечно, знала. Но, будучи столь исключительной особой, у тебя не было силы увидеть их, не говоря уже о том, чтобы действовать в соответствии с этим, — сказала Нилида. Каждый раз, когда кто-то хотел сблизиться с тобой, ты отворачивалась от него и сторонилась его. — Но я не очень хорошо говорю по-испански, — возразила я. «Мешает не то, что тебе не хватает испанского, а твоя собственная важность», — настаивала Нелида. «Ты считала всех бедными индейцами, которые даже не моют ноги». Я хотела возразить, но что-то во мне знало, что она права. «Молодой Нагваль должен был извиниться перед всеми от твоего имени», — продолжала Нелида. «Они бы вышвырнули тебя без всякого рассмотрения. Тебе посчастливилось уйти с несколькими укусами блох». Блохи были безжалостны с тобой, и это было предзнаменованием. С тобой нужно обращаться без жалости. Если бы Зулейка не помогла тебе своей энергией, мы бы сейчас не разговаривали. Тебя бы перебросили через мост перед домом, и ты бы никогда не вернулась. Зулейка даже попросила тебя остаться с ней, чтобы научить преследовать двойника. Отчего ты отказалась, сославшись на какую-то незначительную причину? В углу стояла высокая дама с волосами, собранными в пучок. Это была Зулейка. Она улыбнулась и кивнула светлыми глазами, согласившись со всем, что сказала Нилида. Я знала, что упустила свой шанс. Мое чувство собственной важности все еще подавляло меня. Если я пускала его на самотек, я всегда, в конце концов, возвращалась к источнику превосходства и самонадеянности, к которому привыкла. «Разве я не смогу встретиться со всеми сейчас?» – спросила я с надеждой. «Нет, они уже ушли», – сказала Нелида. «Они потеряли ко мне доверие?» «Практически. Однако ты будешь находить их по одному в зависимости от твоей силы», – ответила Нелида. «Молодой нагваль, который является твоим проводником, приведет тебя к ним. Единственным, кто остался, был Манфред». «Очевидно, ему все равно, что ты за сранка. Его привязанность к тебе бесподобна. Я услышала громкий лай, как будто это было подтверждение, и чувство любви захлестнуло меня. «Это взаимно», — сказала я и собиралась расплакаться. Фактически слезы уже начали капать. Я подняла руку, чтобы смахнуть их, когда почувствовала, что кто-то теплый тянет меня за руку. Я повернула голову и увидела симпатичную молодую женщину моего возраста, подмигивающую мне. У нее были короткие вьющиеся темно-каштановые волосы, тонкие черты лица, карие глаза и таинственная, как узулейки, улыбка. «Я тоже осталась, потому что я сумасшедшая, как и ты», сказала она и засмеялась, как кукла, которая внезапно ожила. Я думала, она сожрет меня своими маленькими зубками, похожими на пираньи. Я хотела уйти, но она обняла меня со сверхчеловеческой силой. Когда она начала тискать меня, я крикнула Нелиде, чтобы ты оттащила ее от меня. «Я думала, ты приехала в Мексику в поисках любви», хрипло сказала она. «Что ж, я твой мужчина». Она сладострастно повела бедрами и затем поцеловала меня в губы. Когда изо всех сил попыталась освободиться, я услышала сзади хоровой смех. «Вы двое, ведите себя прилично», сказала Нилида и оттащила девушку от меня. «Это Хосефина. Не беспокойся о ней. Она всегда прямолинейная и по делу». «Я не хотела тебя пугать», — сказала девушка по-испански. Она нежно коснулась моих волос. Это снова был образ любви и благопристойности. «Но ты была так груба со всеми. Я думала, тебе нужно хорошенько потрахаться». У меня отвисла челюсть. Такой грубый язык не сочетался с ее нежной внешностью. Она улыбнулась и кивнула, словно я должна была ей поверить. "Хасафина всегда говорит правду", сказала Нелида. "Или вообще не говорит. Разве это не так, Хасафина?" Девушка молча кивнула. Именно тогда я поняла, что у меня не было проблем с пониманием испанского. Фактически, я была уверена, что где-то раньше выучила язык, но я не знала где, и Нелида пришла мне на помощь. «Во втором внимании можно легко понять другой язык», — сказала она. «Как только ты обойдешь рациональный разум, у тебя не возникнет проблем с языками. Ты говорила по-немецки, по-венгерски и немного по-испански, помнишь?» «Это было правдой. Я знала эти языки, когда была ребенком, но забыла, так как перестала ими пользоваться». «Ты никогда их не забудешь», — сказала Нилида. Точка сборки просто перемещается в другое положение, где этот язык больше не востребован, но ты всегда можешь вернуться назад. Теперь тебе лучше поспать, ты исчерпала почти всю энергию сновидения, которую дала тебе Зулейка. Я хотела спросить, как Зулейка дала мне энергию для сновидений, но потом я вспомнила, мне что-то было нужно. Словно я потеряла нечто, бывшее со мной, но я не знала что. Затем я услышала голос, и недостающий кусок встал на место. Я увидела Карлоса, сидящего рядом, и поняла, что мы с ним знакомы уже очень давно. Фактически мы прожили вместе жизнь. Как я могла забыть то чувство, которое испытывала к нему? Я коснулась его руки и легла на левый бок. Затем наши руки слились вместе, и я больше не могла удерживать этого образ. Мои веки были такими тяжелыми, что сомкнулись, несмотря на все усилия держать их открытыми. «Увижу ли я тебя снова?» – удалось мне спросить Нелиду. Нелида знакомым жестом взъерошила мне волосы. «Это полностью зависит от тебя, от того, насколько ты безупречна с собой и другими. Но долг нового накваля привести к свободе. Сам дух доверил вам взаимную заботу. Доверяй ему и поддерживай его, потому что ваши пути переплетены навсегда. Я дала ей торжественное обещание. Затем она сказала что-то еще, может быть даже много чего, но я ничего уже не могла вспомнить, так как заснула под нежные убеждения Нелиды, которые звучали как колыбельная. Мне приснилось, как меня подвешивают к шлейке, привязанной к ветке дерева. Кто-то толкал меня, словно я была на качелях. Я посмотрела вниз и увидела, как Карлос схватил меня за лодыжки и опять толкнул. Он весело засмеялся. Рядом с ним Эмилита прыгала вверх-вниз, как большой мальчик, который тоже хочет поиграть. Я проснулась от глубокого сна. В комнате было темно. Было совершенно темно. Нигде не было света. Когда мои глаза привыкли к формам и теням в комнате, я поняла, что лежу на жестком матрасе. Кто-то набросил на меня одеяло, и от его тепла укусы на моих ногах ужасно чесались. Мне оставалось только пытаться не расцарапывать их. Грубое одеяло на моем лице душило меня. И я почувствовала, какое оно колючее и чихнуло. Карлос лежал рядом со мной. По звуку его ритмичного дыхания я поняла, что он спит. Я была рада, что мое сдавленное чихание не разбудило его. Я долго лежала, боясь пошевелиться и встать. Мне нужно было сходить в кусты помочиться, но страх столкнуться со смеей или одной из собак не позволял мне рисковать в темноте. Чтобы скоротать время, я попыталась вспомнить произошедшее накануне днем. Мы пришли на вечеринку. Они познакомили меня с группой людей, затем Зулейка дала мне выпить зелье. Оно меня накаутировало. Дальнейшее было слишком расплывчатым, и я не могла о нем думать. Я вспомнила, как видела Нелиду, мистера Абеляра и симпатичную молодую женщину, которую раньше не знала. И Манфред тоже был там, лая на заднем плане. Я вспомнила, как видела нового Нагваля, Нелиду, которая гладила мне голову и рассказывала о разные вещи. Но в одно мгновение они исчезли, и я погрузилась в навязчивый сон. Карлос перевернулся на бок. Я попыталась снова заснуть, но не смогла. Какая-то часть меня была бодрствующей, полностью настороженной, готовой бороться с опасностью. Дали беспрерывно лаяла собака. Я, должно быть, все же заснула, потому что следующее, что я почувствовала, это то, как Карлос трясет меня и говорит, что пора идти». Он хотел вернуться на станцию Викам, встретиться с Бенни и поискать маски Пасколы, которые затем подарить этнологическому музею. Я надела рубашку с длинными рукавами и хлопковые брюки с завязками, которые кто-то оставил в моей сумке. Также с благодарностью я надела пару гуарачей. Когда мы пересекли деревянный мост, возвращаясь к тому месту, где припарковали машину, я обернулась и в последний раз взглянула на дом. В далеке я увидела, как Зулейка приветствовала меня, улыбаясь, как будто мы делились секретом. Я ответила на приветствие, и когда наши взгляды встретились, я была уверена, что встречусь с ней снова. Я приму ее приглашение остаться с ней, и Эмилита тоже будет там, и моя жизнь изменится».